Вместе с пачками патронов в руках у него картонка упаковочного ярлыка. Юдичев медленно читает слух. Завод номер 265. Упаковочный ярлык номер 1921. Улыбнувшись, он присаживается на корточки Сдвинув на затылок запыленную фуражку, показывая сорокий ярлык, говорит. «Игнат, посмотри». Вот штука, понимаешь? Ярлык номер 1921. Ну и что же из этого? Удивляется Сорока. Как что? Какого я года рождения? 1921. А тут у упаковщицы тоже такая цифра. Вот случай, а? Это верно. Ты спрячь ярлычок-то. На досуге письмо напиши. И поблагодари за упаковку. Заведешь переписочку, то да сё, глядишь, война кончится, женишься. Да я женатый. Звуки его голоса заглушает трескучий разрыв мины. Над траншеей повизгивают осколки. Шуршит и, словно живая, шевелится, осыпающаяся по краям земля. Вот они, товарищ политрук, смотрите, приседая, шепчет Стебайлов. К берегу канала спрыгивают, что-то замыслили. Стебайлов только что вернулся из вылазки и видел, как фашисты, пробираясь берегом канала, накапливались за густыми кустами черемухи под обрывом. Шарипову было ясно, что фашисты хотят приблизиться на короткое расстояние и, навалившись подавляющей силой на правый фланг, ворваться на заставу с северо запада Людей у Шарипова осталось мало. У лейтенанта Усова тоже немного. Он все время отбивает атаки с юго-западной стороны, где на поле перед траншеей виднеются трупы в темно-зеленых мундирах. Высота, по которой проходит первая траншея, господствует над всей окрестностью. С тыла траншею прикрывают Два железобетонных дота. Там идет беспрерывная артиллерийская пальба. К югу от заставы немцы ввели в бой большое количество танков. Есть приказ командования удержать заставу любыми средствами. Она контролирует большую площадь и не дает развернуться немецкой пехоте, так как справа от заставы Августовский канал, слева позиция артиллерии. Стебайлов, раскройте еще ящик гранат. Мы их сейчас атакуем первыми. Забросаем овраг гранатами. Есть приготовить гранаты? Стебайлов идет выполнять приказания. Люди все заняты. Заряжают диски, набивают патронами подсумки и даже карманы. У Шарипова бледное, позельневшее лицо. Только глаза когда он, склонившись, разговаривает с Усовым по телефону, блестят с напряженной строгостью. «Решил сделать еще одну вылазку. Иначе нам придется трудно. Они готовят атаку, а пулемет вышел из строя, кричит политрук в телефонную трубку. Несколько человек выстроены вдоль траншеи. Впереди сам Шарипов, за ним Стебайлов. У всех к винтовкам примкнуты штыки». У Шарипова пистолет заткнут за ремень, так удобней. В руках граната, за поясом еще несколько. Он коротко отдает приказание. Действовать смело и решительно. Башарин, как только услышишь «Ура!», бей по мосту. Там засели фашистские автоматчики. Пришивай их на месте, а то они могут нам помешать. «Вы тоже здесь кричите «Ура!», громче кричите!» «За мной, товарищи!» Шарипов поворачивается и, пригнувшись, быстро идет вперед. Траншеи уводят вниз к оврагу, поворачивает на северо-восток. Отсюда начинаются заросли молодой черемухи, ольшаника и чернотала. Там есть тропки, известные только пограничникам. Они приведут туда, куда нужно. Перед оврагом высота, доходящая До самого канала. За этой высотой крутой обрыв. Там-то внизу, у берега, и накопились фашисты. Вот сейчас надо бесшумно пробраться на самую вершину высотки.